Глава 25. Держать врагов ближе Мой гардероб, наконец, начал пополняться. Я решила назвать Лук «Бравая разбойница», во многом за то, что в этот раз нож у меня был. А еще куча баночек со смесью перца и каких-то травок, которые Ромка заставил меня держать поближе, чтобы в случае чего шмальнуть в дракона. Тина добавила туда ту светящуюся воду, которой было наполнена ее кодила. Витольд посоветовал в случае опасности притвориться мертвой или быстро раздеться до гола. Или укротительница драконов. Я сперва пожалела, что в этом мире нет дробовиков, но потом подумала, а зачем? С тем же успехом можно уромкий посох отобрать, и он будет настолько же эффективен в моих руках. Как говорится, не умеешь – не берись. Мой главный талант – чесать языком и находить неприятности на свою задницу. Я шла по тропе, поглядывая на склон крутого холма справа. Уже почти привыкла к местным лесам. Неестественно яркие растения и бабочки, крылышки которых будто в блестках измазаны. ромки на сердце в груди отстукивала с тревогой. Он должен был идти кустами неподалеку, Достаточно далеко, чтобы страдать от разлуки, но в то же время близко, чтобы услышать, что у меня большие проблемы. Лесная прогулка немного затягивалась. Жаль, что ни Тина, ни Витя не смогли составить компанию. Тольт был занят игрой в военачальника, а жрица следила, чтобы он никого не поубивал, когда те попытаются убить его. Я не особо соображала в тонкостях этих светло-тёмных разборок. Наконец, деревья разомкнули кроны, выпуская меня на открытое пространство, огибающее естественную каменную стену. «Блин, высоковато здесь!» Скалолазы бы обрадовались. «Ну и где эти драконы? Долго их еще приманивать?» «Надо было наорать на Ромку, чтобы он расстраивался правдоподобнее. А то, учитывая вектор отношений, даже его фанатки в наш разлад не поверили бы, хотя заинтересованы. Над деревьями промелькнула громадная тень, и раздался рёв. Ладонь шлепнула по ножным, но немного подумав, я сместила руку и вытащила наугад первый пузырек. Что ж, наперчим дракона. Главное, не наваршировать его собой. Я притаилась среди валунов, когда подножие накрыло тенью. Нет, все же дракона не такая уж и редкость. Эй! Я выскочила, размахивая руками, пытаясь привлечь заходящего на разворот. Лети сюда! Я тут! Так, надеюсь, этот не будет пытаться меня прикончить сразу, а начнет соблазнение. Я даже подумала принарядиться в бронеливчик, но Ромка не позволил. Едва зверина приземлилась, я поняла, это тоже чудовище, что напало на храм света. Он рыкнул, оглядываясь, и, видимо, чтобы долго не тянуть, полыхнул огнем на угад по всей поляне. Мне повезло укрыться за большим камнем, который разогрело так, будто он был из металла и лежал весь день на солнышке. Дождавшись, когда дракон прекратит огнемететь, я выскочила и выхватила второй флакон, светящийся. «А ну, уймись!» – крикнула я, показывая баночку. «Или клянусь, я его тебе в глотку закину!» В ответ на это гигантская ящерица рванула ко мне, широко распахнув пасть. Так что я смогла разглядеть три ряда гигантских зубов. Пришлось бежать, но дракон, к счастью, то ли застрял между деревьями, то ли зацепился хвостом, потому что вместо преследования громко щелкнул пастью и снова зарычал. Я резко развернулась и швырнула в него перец. Банка разбилась над губой, и в воздухе под его носом повисло сероватое облачко. Он затряс головой и громко чихнул, после чего посмотрел на меня с какой-то обидой. «Что? Ты вообще меня убить пытался?» Он громко фыркнул, после чего огляделся и вопросительно взглянул на меня, будто ища кого-то. «Оборачивайся!» – поторопила я. «Дело есть. Мне спокойнее, когда мы, так сказать, соизмеримы». Он снова огляделся с опаской и тряхнул головой, мол, нет, я тут кое-кого не вижу. Боится кого-то, поэтому не оборачивается. «Да в чем дело?» И тут меня осенило. Он Ромку боится, того, от которого огреб в прошлый раз». «Давай адекватно, лады. Для меня ваши драконьи разборки в новинку, понимаешь? И вообще какая-то тупая традиция мешать другим жизнь лично устраивать». Именно последняя фраза заставила дракона взрыветь так громко, что я чуть не лишилась слуха. Он хлопнул крыльями, а после чего сделал странный оборот вокруг себя. И на траву приземлился уже мужчиной. «Тупая традиция?» – почти взвизгнул он. «Ты это Ромайриллиану расскажи!» «Он бессердечная, эгоистичная и жестокая тварь!» «Вау!» Странно, что Ромка его не помнит, потому как у них явно был какой-то значимый конфликт. «Мы нашли точку контакта». «В смысле?» Я подняла бровь. «Что он натворил?» «У него спроси!» Эмоционально взмахнул руками мужчина, что выглядело немного комично, при том, что он сразу ответил. «Лишил меня смысла жизни! Увел мою истинную!» «Ну, в духе Ромки!» Походу, он этого парня таки узнал, просто решил прикинуться дурачком и ни в чем не признаваться. Я только сейчас обратила внимание на костюм мужчины. Пышный высокий воротник в духе какой-нибудь английской моды. На нем были нарисованы деревья и птицы, будто фон для его головы. Малиновый пиджак, лихие девяностые пустили скупую слезу. Цветастый платок закрывал шею. Блин, у него даже цепочка золотая есть, часы в нагрудном кармане». «Да, некрасиво получилось». Его яркий лук сбивал меня с толку, так что сочувствие могло показаться неискренним. «Слушай, а чего ты тогда убивать ты меня взялся?» «А что? Хочешь, чтобы я тебя соблазнил?» Тот приподнял бровь. «Так это предполагает секс, а мне после истины никто не нужен и не важен. Вот, я хочу, чтобы этот ублюдок тоже узнал, каково это – утратить все краски жизни без единственной любви навеки. Ой, кто бы тебе дал еще? «А сказать, кому покруче, чем Ромайриллиан?» Осторожно начала я. «Его отцу. Он единственный, кто заставляет его дергаться. Ты знал?» «Он наш Альфа. Конечно, знал». тут фыркнул. Вот только именно потому, что Амады Сталин своего отпрыска обожает, мне не удавалось его прибить. Меня ведь тогда именно Альфа от оттащил. Откупиться пытался. Даже помогал наладить контакт с Истиной. Точнее, хотел помочь. В итоге она провела ночи с ним тоже. «Блин, да что за семейка?» Что-то твоя девчонка была не слишком разборчива. Сочувствием сказала я. Мне кажется, тут не в тебе дело было. И даже не в них. Это с ней тебе не повезло. Если так просто пошла с другим, значит, не особо к тебе была привязана. Жаль, что так вышло. Что ты такое говоришь?» Вспылил тот. А Мишка – совершенство. Нежная, хрупкая, доверчивая. А эти драконы пользовались ей. Сначала семейка Альфы, потом другие. Она провела ночь практически со всеми драконами и не драконами, которые были мне знакомы. Вот что сделал с ней жестокий мир и похотливые мужчины. Да, а сама она тебе что сказала? Я попробовала зайти с другой стороны. Что она в поиске себя. И если не найдет кого-то более подходящего, то, может быть, вернется. У меня ведь есть замок. Он печально улыбнулся. А Мишке всегда нравился мой замок. Блин, мужик, это ужасно. Мне стало совсем неловко. «Давно ушла. Четыре луны назад». Он вздохнул. «Так что я обрел смысл жизни вместе. Сейчас убью тебя и...» «А тот жуткий тип здесь?» Он напрягся. «М? Он про Витьку?» а -а -а. Давай мы лучше с тобой затусим. Винца выпьем, мороженого поедим. И сделаем так, чтобы Мишка поняла, кого дуру потеряла. Ты ж дракон. С вами нельзя так поступать. Если у неё плохо со вкусом, то и пошла на лесом, да?» Не знаю, что за бред несу, но часть с убийством мне не нравится. Лучше попробую воззвать к его эгоизму. А рядом будет прятаться мужик, который драконов силой мысли швыряет и молнии кидает. Нет уж, спасибо. Тот фыркнул. И вдруг посмотрел с надеждой. О, или ты с ним Роме изменяешь. Тогда прошу, не останавливайся. Спи с жутким как можно чаще. Ромерилен очень впечатлительный. Вдруг сложат крылья, да с прыгнет. Это было бы замечательно. Блин, я ведь с Веткой прямо при нем целовалась. Надо радоваться, что обошлось без поджогов. Как мы зашли в эту тему? А главное как теперь из нее выйти. А еще, выпускать меня живой, этот радужный, явно не планирует. И что делать? Слушай, я выставила ладонь: Давай проясним ситуацию: Ты дракон. Ромка, то есть Ромайрелиан, тоже. Это конфликт между вами. Вы, мужики, должны все порешать между собой. «Скорее всего, в битве один на один ты победишь!» Решила на всякий случай накинуть комплиментов. «Потому что в прошлый раз ты бился один, а на его стороне был темный жрец, как минимум. Красавец, правда!» Показала палец вверх. Мужик прищурился, но не перебивал. «Очень хочется верить, что это хороший знак!» «Вот!» Протянула я, лихорадочно придумывая, что говорить дальше. «И есть ведьма, помешанная на драконах!» «На тебе тоже!» – нагло соврала я. «И она хочет сделать вас рабами. Делать, что скажет, жить, где скажет, надевать, что скажет». Последние слова, как я и предполагала, принесли гораздо больший эффект, чем все остальное. Дракон заволновался и, скорее всего, неосознанно осмотрел себя. Я схватилась за эту мысль. «Да-да, носить! Ты же видел темного жреца, во что он был одет? Так вот, это ее выбор!» Дракон прижал ладонь к рту. В глазах промелькнул искренний страх. «Нет, я такое не надену!» «Она заставит!» Понизила голос для жути. «Верховная жрица тьмы, как-никак!» «Ладно!» Он поджал губы. «Что надо делать?» «Всего-то вместе с Ромой Риллином и темным жрецом навалять ведьме. А потом расскажешь, насколько ты крутой своей истиной. Уверена, что она впечатлится. И я женщина, и я знаю» покивала для убедительности. Азарт во взгляде разгорелся еще больше. Похоже, направление правильное. Хорошо, убедила. Я готов. Фух, полдела сделано. Поверить не могу, что этот бред сработал. Ром, позвала я. Иди сюда, радость моя. Завербованный союзник разом напрягся. Ром и всегда был рядом, в кустах. Ну, сперва нет, но почувствовав как я тут поскакала, наверняка пролетел пулей и теперь вот бдит. Конечно, прятался, тебя боялся. Понимая, что прозвучало крайне фальшиво, но, кажется, мужчину это вполне устроило. Судя по рассказу, он в принципе был не особо прихотлив. Блин даже жалко его как-то. Ведь Тольду любовь нашли, может и этому отыщем ту единственную, которая не падкая на каждого первого мужика в округе. Неужели согласился? Ромка вышел из зарослей и окинул дракона тяжелым взглядом. «Удивил так удивил, Гидарион!» «Это не значит, что я забыл про то, как ты поступил с Амишкой!» Опустил подбородок дракон. «С кем?» Ромка изогнул бровь. «Первый раз слышу!» «Ты отнял у меня истину и даже не помнишь?» Гидарион снова вспылил, а я прикрыла лицо рукой. «Ромка, блин! Хоть бы раз можно вовремя промолчать и засунуть свою альфовость куда поглубже!» «Так-так, мальчики, разборки попозже», – перебила я. «У нас на носу эпическая битва с охотницей на драконов. Предлагаю сосредоточиться на этом. Куда лететь?» Этим вопросом Гидарион прямо вызвал уважение. Меньше слов – больше дела. И приоритеты расставлять умеет. «А, Мишка, ты дура. Такого мужика упускаешь». к драконде», – очень конкретно ответила я. «Примерно туда же, где мы познакомились. Там уже войско светлых жрецов должно окапываться» они помогать будут». «Они что, пошли вперед? изогнул бровь Гидарион. «Это же глупо. Та ведьма точно знает, что за Альфой придет его сын. Остальные – неожиданность. Ловушек на светлых, скорее всего, не будет. Вот и надо, чтобы Ромеир отвлек внимание на себя. А в хижину проникли те, кого она не ждет. «Вау, это что, альтернативный план?» Я покосилась на Ромку. «Нет, так не выйдет», – сделала вывод по лицу своего истинного. «Там же отец, все дела!» «Чудо уже то, что мы столько времени не позволяли ему в одиночку туда рвануть!» «Ну ладно!» Гидарион пожал плечами. «У нее будет два дракона!» «Ты сейчас совсем ломаешь план, который думали три дня!» «Пожаловалась я!» «Значит, придется наоборот делать!» «Мы отвлекаем, а ребята с армии идут внутрь!» «Ммм, ну, в принципе, Витька там все знает!» «Главное, чтобы никаких гонифедов на него опять не напустили!» «Если с поддержкой кого-то из Светлых, то больше шанс прорваться». Гидерион потер подбородок. «Надо их разделить. Первый удар сметет оборону». «Какая оборона?» – фыркнул Ромка. «Там изба глуши. Никого». «Дай угадаю. С планами у вас не очень», – предположил Гидерион. «Она заполучила альфа-дракона. Считаешь, не выставит никакой защиты?» «Я прям чувствовала, что этот дракон нам очень нужен». «Ибо наши планы, как показывает опыт, едут через одно место. Нужны свежие идеи». «У него есть поддержка», – закивала я. «Тогда что, меняем план?» Я оглянулась на Ромку. «Армия с кодилами пробивает брешь в этой защите. Тина с Витькой бегут в избушку, находят Амадеста Сталиана, мое сердце и способ защитить Витольда от участи марионетки». «Про саму Дураконду не забыла?» Гидерион сузил глаза. «Нам надо их разделить. Они ждут одного Ромейра». Но мы покажемся вдвоем. Против двоих драконов ведьма выведет Альфу, потому что сама знает, что не справится. В этот момент она и окажется наиболее уязвимой. Но есть одно «но». Гидерион сузил глаза. «Этот темный ваш. Он точно на нашей стороне. Способен ли будет противостоять своей верховной?» «Скорее да, чем нет», — ответила я. «У него есть причины бороться за свою индивидуальность и самостоятельность». «Он очень сильный, и в случае проблем резкий перекос мы не потянем и проиграем». предупреждая сразу. При таком исходе я не намерен погибать. Просто улечу». «Даже не удивлен», — фыркнул Ромка. «Тогда полетели». Я азартно потерла ладони. «Нам еще надо предупредить остальных, что план меняется». Гидрион кивнул и пошел в сторонку оборачиваться. Мы тоже отошли от кустов и деревьев, чтобы Роме было удобнее. «Что-то этот слишком много умничает». — скривился рамейра Кем он себя возомнил? — Военачальник, блин. — Но в его словах есть доля логики. Я погладила дракона по руке, чтобы успокоить. — Ты прикинь, какую схему эта ведьма выдумала. Гидерион прав. Она просчитала все наши возможные ходы. Я могу обозвать ее многими словами, но дуры среди них не будет. Этот военачальник вносит в планы элемент хаоса. Вряд ли драконда предполагала, что нам будет помогать другой дракон, учитывая твою репутацию». Блин, зачем ты увел его истинную? Ром, это подло. Да просто так. Ромка пожал плечами. Чем еще было заняться? А тут истинная любовь. Интересно же, поведется или нет? Конечно, да. А если б я на кого-то повелась, покосилась я на него. Хоп! И переключилась на Маде Сталина, например. А почему сразу про моего отца речь? вспылил Ромка. Конечно, я и так понимаю, что он, блин, основное светило всех миров. «Просто я знаю всего трех драконов. Если бы назвала Гидериона, ты бы заржал». Ромко погрозил мне пальцем, а после взял за подбородок и поцеловал. Глубоко, настойчиво и жадно. Одна ладонь легла на затылок, сминая волосы. Вторая – пониже поясницы. В животе разгорался огонек. «Повелась бы она. Гляньте на эту развратницу!» Ухмыльнулся он, когда отстранился. «Даже не надейся. От меня...» Уже не избавиться. «Смотри мне!» Я сморщила нос, а после вздохнула. «Полетели! Может, хоть в этот раз у нас все получится, как задумано!»